Голова седьмая. На Дунай. В начале февраля, получив проездные военные инспекции Кавказской линии, отряд нарвцев отправился в сторону новой столицы войска Донского города Новочеркасска. Три с половиной сотни верст по сальским степям шли, стараясь делать ночевки в станицах. Дважды пережидали в них буран и зашли в город 13 февраля. Здесь... «Вот здесь, в этой хате и в той, напостой ну, постой, вставайте!» Показывал места квартирования, военный чин из войскового штаба. «Для господа офицеров он та, которая с крыш повыше. Там и почище, остальных будет. Только вы до своих драгунов доведите, господин штабс-капитан, чтобы не озоровали на отдыхе. У нас тут у казаков порядки очень строгие. Мигом любого выпарют. Это самое малое, что может случиться. Не беспокойтесь». — Порядок знаем, — заверил штабного Копорский. — Да и устали мы. — Из-за Кавказии ведь идем. Полагаю, что целую неделю передохнуть нам придется. — Внимание, отряд! Спешится — спешатся! — гаркнул он, оглядываясь, замершая на улице колонну. — В две шренги. Становись! — Выкликаю сейчас пятерки, которые будут квартироваться в указанных домах. Во главе каждой из них есть свой старший, тот, кто отвечает за всех. Смотрите, чтобы везде был строгий порядок, к бабам не приставать, к мельной не жрать, к местным не задираться, в противном случае после сырого наказания прямо тут, в новочеркасской галпвахте останетесь, и не видать вам более родного полка и товарищей». «Так, в доме за моей спиной располагается пятерка под начальством младшего унтер-офицера Чанова. Через два дома по этой же стороне улицы заселяется пятерка во главе с драгоном Блохиным». Напротив них квартируется Пятерка Терехова и по соседству младшего унтер-офицера Пестова. Всем все понятно? Ну, тогда заводим коней в хозяйские сараи у казаков они большие, должно места всем хватить. А если нет, то в загон нашего офицерского дома определяйте. Разойдись. Неделю отдохнуть не получилось. Вечером следующего дня Копорский вернулся из войскового штаба сильно забоченный. В Румели, господа, к армии Багратиона выходит только что сформированный донской полк майора Иловайского, поведал он своим офицерам. С собой казаки гонят две тысячи коней для нужд воюющих Дуна и кавалерии. Тут и стрывые, и в в табуне. Убыль в лошадином поголовье в конных полках высокая, так что приходится постоянно ее восполнять. Можно выйти, как мы и планировали, 21 числа или же пристроиться к этому казачьему полку. но тогда придется выходить уже послезавтра. Что скажете?» «Люди и кони устали, Петр Сергеевич», — произнес Марков. «А впереди ведь еще более тысячи верст пути. Зимой да постепи, то ведь еще это удовольствие идти. Зато тут вместе с казаками можно двигаться», — произнес задумчиво Тимофей. То как не они знают, где лучше заночевать, где обойти враги или плохой участок стороной, а где напротив на прямой дистанции хода прибавить. Да и две тысячи сменных коней, это ведь не шутки, неужто не договоримся в южных менять. Вот и мне штабные посоветовали к казакам пристроиться, заметил Копорский. Дескать, протяните время, и только лишь в мае в Валахию сможете заехать, да и то к концу месяца. Уже с середины марта и до конца апреля тут половодье большое, и все южные степи совсем малопроходимыми станут при разливе рек. Это ладно, совсем недавно мы дон по хорошему льду перешли, а ведь у нас, не забывайте, господа, впереди еще и Днепр с южным Бугом, а за ним дальше полноводный Днестр пруд. Пока еще весь лед с них сойдет, да пока понтонные мосты поставят, армия уже и боевые действия начнет». — У меня предписание прибыть в Стародубский полк до апреля месяца. — Ну, так-то да, некрасиво это на новом месте служба начинать с опоздания, — произнес из Марков. — Тем более нам, штрафникам. — Да ведь, Тимох? — подмигнул он другу. — Это точно, — мыкнул тот. — И так не знаю, как с таким послужным списком примут. — Я за то, чтобы выходить пораньше, Петр Сергеевич. Драгунам объясним все, как есть. «Неужто не поймут они?» Через день после разговора отряд драгунов, пристроившись к длинной колонии казачьего полка и Иловайского Петра Дмитриевича, ехал неспешно рысью по хорошо набитой степной дороге на запад. Казаки не жадничали, уступили каждому посменные вьючной лошади, поделились и фуражом с провиантом. «Только, чтобы нам не тянуться из-за вас!» поставил условия пожилой Харунжи, исполняющий роль и полкового интенданта и начальника штаба в одном лице. — Так что, не медлите, ежели совсем худо будете ехать, оставим, и коней своих с собой заберем. «Ой — Ой-ой-ой, какие мы важные! — покачал головой, глядя вслед отъехавшему казаку Марков. — Они что, нас совсем за неумело держат? — Похоже на то, — согласился с ним Тимофей. «А чего ты хочешь? Для них, Димка, платок с земли сдернуть на полном скаку — невелика задача. Или соскочить с седла и вскочить у него на полном карьере. А могут стоять на полном скаку ногами, опираясь на седло, или пролезть под шею или животом коня. И все это, Димка, повторюсь, на полном ходу. Наши кто-нибудь так сумеют?» «Ага, конечно! — мыкнул тот. — Посмотрел бы я, что было бы с драгоном если бы его полковой командир за таким занятием застукал. «Коня бы отобрали, а самого к штрафным работам на первый раз приставили», произнес молчавший до этого Копорский. «А на второй раз бы выпорли и в обоз. Вроде и мы, и казаки, конница, а вот предназначение у нас разное. и регулярная, создана для легкого наскока на неприятеля, для преследования его и для дозорной службы». «С необременительными затратами государства и со своей вольницей. У нас же Драгунская предназначена для удара по боевым порядкам противника и для стрелковой поддержки своей пехоты в бою. Со строгими и сложными построениями и маневрами, с единообразием в службе, характерным для всякого регулярного войска. Всем хороши наши казаки, только вот стойкости в них не хватает». Это как скифы. Налетели с гиканьем и свистом, посекли паникующих, а чуть организованное сопротивление встретили, отстрелялись и откатились в степь. Полк, гоня с собой большой табун, шел ходко, преодолевая по пятьдесят-шестьдесят верст за сутки. Пройдя земли войска Донского, остановились на дневку в Мариуполе, с греческого город Марии, основан летом 1780 года и назван в честь Марии Федоровны супруги великого князя Павла Петровича, будущего российского императора Павла I. Город был грязный, имеющий только лишь центры несколько каменных зданий. С Азовского моря дул сырой пронизывающий ветер, нагнавший вскоре дождевые тучи, заморосило, и Иловайский еще затемно погнал полк по степной дороге. — Рано вот теперь ныне пришла. хмурясь, ворчали бывалые казаки так ежели большие дожди зарядят, то не из два сплошной мука будет. Бывает такое, изредка, так лучше в это время дом под крыш сидеть, чем под дождем мокнуть. Недель тепла с таким дождем постоит, и вся степь раскиснет. Конь копыта из грязи устанет вытаскивать. Прошли сотни верст по Екатеринославской губернии, встали на отдых в Ногайском из яре располагавшемся на впадающей в Азовский лиман реке. Скоро на месте аула будет основана слобода Новоалександровка, которую в 1842 году переименуют в город Мелитополь, в переводе с греческого «Медовый город». иконии Люди Устали радовало только лишь то, что направление ветра сменилось, и он теперь дул из глубины степей в сторону моря. «Ну, добрые — Скоро путь затвердеет, и как по Ноябрьской, по Костеровской дорожке пойдем. Судачили станичники. Костеровская от слова твердая, как кость, местное диалектное название пути. — Так-то оно даже и лучше. Такая крепкая дорога обычно долго стоит. Действительно, после дневки в ауле идти стало не в пример удобнее. и Повеселевшие сотни с гиканьем и свистом нет-нет-ды пускали коней в голову. Хорош. «Хватит!» — осаживали самых горячих казаков, и дядьки. «Не горячий коня! Это вон какой северняк дует в раз просквозит, Не любит конь такое!» Вскоре пошли по Таврической губернии. По левой стороне оставался Крым, и с каждой пройденной верстой полк все ближе подходил к Днепру и стоявшему на нем Херсону. Лед около этого города вскрывался всегда в разное время. Изредка в особо теплой зимы случалось, что река и вовсе даже не одевалась здесь на себя ледяной панцирь. Влияло то, что море было совсем рядом. Но на этот раз повезло. У старинной переправы возле больших островов стояла цепочка забитых шестов, по которым и следовало ориентироваться при переходе на правый берег. «Чем — Чем спешатся? — скомандовал Иловайский. — Идем по льду растянутыми сотнями. «Вьючные на длинных поводьях табун гоним в самом конце!» «Пошли с Богом помалу!» Одна за другой спускались сотни за сотней на лед, и спешаные казаки осторожно вели коней на противоположный берег. Уже в глубоких сумерках переправлялся и табун. Лошадь бессадников шли осторожно, чувствуя под ногами опасность. Херсон активно строился. К 1810 году, согласно утвержденного еще Екатерины Великой градостроительного плана, здесь уже было более двух десятков четко размещенных улиц, располагалось свое адмиралтейство с большими корабельными верфями, монетный двор, крепость, несколько площадей и дворцов. Работал первый в Новороссии литейный пушечный завод и более десятка крупных мануфактур. Размещаемся в западной слободе, в старых казармах конных пекинеров! скомандовал Иловайский. Два дня вам, станичники, чтобы отдохнуть, не более, пока дорожка в степи хорошая, нужно идти. В сторону южного богу скакал дозор, чтобы проверить переправу. Так же, как только недавно по Днебру, вскоре переходили старожка и эту большую реку. До без сараби оставалось всего три сотни верст. В Бендерах от коменданта крепости, прикрывающей главные переправы через Днестр, были получены сведения о расположении подразделений русских войск в Молдавии и Валахии. Граф Ланжерон со своим корпусом расположился в Яссах, рассказывал представляющимся офицерам майор. «Корпус генерала Эссена стоит в Барладе, генерала Платова в Рымнике, а Засса — в Бухаресте». Ваш полк, господин штаб капитан буквально неделю назад проследовал из мест своего зимнего квартирования в сторону Гирсова, сообщил он Капорскому. Как раз там по приказу нашего нового командующего и сосредотачивается пятый корпус армии под командованием графа Каменского Николая Михайловича. Нового командующего? Переспросил удивленный ловайский — Так ведь уже целый год, как Петр Иванович Багратион в главнокомандующих состоит, или мы что то не знаем? — Вы когда со своего Черкаска вышли? — поинтересовался у него комендант. — Вот то-то оно, что в середине февраля. Видать, не поспела до вас сие важное известие. Тем не менее, уже 4 числа это уже месяца на должность командующего всеми нашими силами у Дуная государем назначен граф Каменский первый Сергей Михайлович. «Между прочим, родной брат вашего нынешнего командира корпуса, господин штаб — посмотрел он на Копорского. «Боевой генерал, столь много отличившийся в сражениях против французов и шведов в недавних войнах! Да и при Суворове он славно повоевал! Теперь ему предстоит решать судьбу и этой кампании!» «Вот дело!» — воскликнул, услышав известие от командира Марков. — Это же какой по счету командующий в Дунайской армии меняется, а, Петр Сергеевич? — Пятый, если учитывать отставленного со скандалом Мейндорфа, — ответил Копорский. — Ладно, небось разберутся там наверху, как и кому здесь командовать. Наше дело сейчас маленькое — представиться полковому командиру к указанному сроку. А сейчас запасаемся в крепостных складах провиантом и фуражом, ночуем и мы уходим поутру в сторону Гирсова. От бендера драгуны свернули резко на юг в сторону Дуная, а полк Иловайского продолжил свое движение на запад к Яссам. После захода в столицу Молдавского княжества ему еще нужно было поворачивать в сторону рымника, уже достигнув его, вливаться в корпус генерал-лейтенанта Платова. «Прощевайте, ребятки, глядишь, увидимся!» — кричали, махая драгуном казаки. «Скочить только резвее!» «А то и турку не застаньте, всех их без вас в полон возьмем!» «Ух ты, герои, как распетушились-то!» — отвечали те. «Да мы первые вас на него выйдем!» «Алюр прибавили, рысью марш!» — скомандовал Копорский. ючные не отстаем, не сбиваем скорость!» 20 марта отряд подошел к стоящему луна и крепости Измаил. Фонтонный мост из-за высокой воды здесь еще не навели — Ожидающие реки воинские подразделения переправляли на правый берег большими баржами. Очередь у пристани была огромной, и удалось переплыть реку только лишь двадцать второго к вечеру. «Ходу — Ходу-ходу! — подгонял отряд Копорский. Чуть — Чуть-чуть нам времени осталось. Марков, посмотри, у тебя опять Лыткин надстает. Ну что такое, он всех нас назад тянет! «Петр Сергеевич, да у него вьючная медлительная. Он и так и эдак ее подгоняет. Можно у ее. Спихнуть местным за полцены, все ведь заботы тогда меньше будет». «Еще чего, пусть догоняет», — не согласился с ним штаб капитан «У тебя что, Дмитрий, лошадей в запасе много? Все, сами теперь без казаков дальше идем. На себя только и можно надеяться. И на тот провиант с фуражом, что на бьюках едут». 23 марта прошли Тульчу и повернули с бабадакской развилки на юго-запад. 26-го, когда солнце уже зацепилось нижним краем за верхушки дальнего леса, грязный и пропылившийся отряд достиг пикета перед северным редутом гирсовских укреплений.